ЭКО опустошила последнюю обойму. Она засунула автомат назад в сумку и вытащила пистолет. Но не смогла найти его достаточно быстро. Агенты учреждения уже начали подниматься из своих укрытий. Чёрт, я хотела всю свою амуницию использовать. Чувствуя дух соперничества даже в такой момент, ЭКО прищурилась. Похоже, сначала ей предстоит возможность проверить эффективность своего бронежилета. Однако, агенты учреждения всегда готовы размахивать своим оружием, Даже не пытались его достать. Вместо этого они бежали на ЭКУ, удивлённо смотревшую на них. «Почему они не стреляют?» Она была настолько ошарашена невозможностью ситуации, что забыла бежать. Пока она стояла, замерёв в шоке, по улице пронёсся фургон, остановившийся между ЭКУ и бойцами учреждения, из чего она сделала вывод, что принадлежит он не специальному учреждению развития. Дверка открылась, и кто-то окликнул её. «Вы же старший библиотекарь Касахара, да? Быстрее!» Её тело отреагировало машинально, она нырнула в фургон головой вперёд, не успела она закрыть дверь, как машина двинулась вперёд под виск шин. Фургон двинулся на север по проспекту Новый Медосудзи. «Мои сил библиотеки Канта!» «Силы библиотеки Канта попросили нас прикрыть вас и Тома Сансе!» «Что случилось с Томой Сансеем?» «Он благополучно добрался до британского генконсульства!» Колени Эйко ослабли, она упала на одно из сидений. «Не понимаю, почему они не стреляли в меня!» «Старший офицер Генда и спецназа библиотечной базы Канта передал нам распоряжение. Мы должны были обратиться к силам самообороны. Они сказали специальному учреждению развития, что часть амуниции, переданной Канцайскому отделению, может взорваться. это звали её. Все обоймы для автоматов и пистолетов. Похоже, силы самообороны были только рады помочь нам. Они неуклонно противились жёсткой политике управления касательно атаки террористов на реактор». А значит, только сегодня у консайского отделения специального учреждения развития нет ни одной пули. Они не могли использовать оружие, даже если бы захотели. Вот почему вместо этого они на вас бросились. Полиция тоже критически восприняла то, как начальство отнеслось к атаке террористов, и потому они заявили, что задержались, когда ехали вас арестовывать за использование огнестрельного оружия и не стали чинить препятствий. Они также помогли с регулировкой дорожного движения. Скорее, само себе, чем в ответ на пояснение... И Ку пробормотала. «А, это значит...» Генда понял послание в её телеграмме. И Ку откинулась на спинку сиденья, сидевший рядом солдат протянул ей телефон. «Держите. Вы, наверное, сами отчитаться хотите. Спасибо». Прошептала она и набрала номер библиотечной базы Канта. Сначала она попала в администрацию, и лишь затем её звонок перебросили спецназу. Услышав мрачный голос Генды, И Ку доложила. Это Касахара. Миссия выполнена. Спасибо за вашу поддержку. Ты чертовски хорошо поработала. Эта идея с телеграммой была по-своему блестящей. Но я бы обошёлся и без той треклятой веселенькой музычки. В жизни ничего противнее не слышал. Я изо всех сил старалась. Я не знала, кто слил информацию, а мой мобильник сломался. Так что я попыталась выставить всё так, словно какая-нибудь племянница Шибасаки ей поздравительную телеграмму отправила. «С днём рождения, тёти Асака». Сейчас мы с папой едем отдыхать через Гифу, ночью мы приедем в Осаку и остановимся в гостинице. Завтра я пойду по магазинам в Кентаку. Папа хочет заскочить в офис на проспекте Медосудзи, где работает его друг. Вот что говорилось в телеграмме ИКУ. Кентаку означало американское генконсульство, офис на проспекте Медосудзи – британское. А она попыталась намекнуть, что отправится в американское генконсульство в роли приманки. Искренне верю что Генда, что её друзья, её прикроют. и её друзья доказали, что заслужили её полного доверия. Вопрос, который волновал её больше всего, она задавать боялась. К счастью, Генда сам обратился к этой теме. «Додзи в порядке», — сказал он. «Чуть не слёг с воспалением лёгких, но, похоже, сейчас он вне опасности. Говорят, сейчас ему только отдых нужен. Хотя это не важно, ведь пока у него нога не заживёт, он только отдыхать и может. С ним всё будет хорошо, если успокоиться на время и не станет делать ничего глупого». «Командир, это... Э, я просто подумала, что от вас, инструктора Додзе, в последнюю очередь захотел бы такой совет услышать». Эку смеялась и смеялась, пока её смех не перешёл во всхлипы. Остальные в машине притворились, что ничего не заметили. Кто-то молча протянул ей платок, она с благодарностью вытерла глаза. «Пока всё не утрясётся, силы библиотеки конца и возьмут на себя охрану Тома Сенсея. Я хочу, чтобы ты как можно скорее вернулась домой». На самом деле, я попросил солдат сразу отвезти тебя на вокзал Син-Осака. В качестве признания твоих заслуг, разрешаю проехать первым классом. Сказав всё, что хотел, Генда повесил трубку. «Спасибо», — произнесла Эку, отдавая телефон. Она протирла глаза платком. «Хочу домой. Прямо сейчас». «Простите, сколько примерно скоростный поезд от Осаки до Токио едет?» Её сосед ответил. «Если ехать на Назоми...» Самый быстрый маршрут высокоскоростных поездов на линиях Синкансена-Такаэда и Санья. Чуть меньше двух с половиной часов. Два с половиной часа внезапно показались ей невыносимо долгими. А точнее, невыносимо было находиться два с половиной часа вдали от Додзе. Но даже пережив эти два с половиной часа, Додзе в тот день она всё равно не увидела. Как и на следующий, и на следующий тоже. Как человек до последнего сопровождавший Тому, Она не могла избежать последующего разбора полётов и других обязанностей охранника. Побег Тома в британское генконсульство широко освещался в новостях. Писатель заявил, что лучше искать убежище, чем терпеть ограничения свободы слова, пусть даже на определённый промежуток времени и вызванное терроризмом. Холынул поток международной поддержки и высказывания от других стран. Самая яростная критика последовала от Америки и Англии, стран, периодически становящихся мишенью террористов. Если страна поступает со своими принципами из-за деятельности террористов, говорили они, значит, она признаёт терроризм как эффективный метод, что идёт лишь на пользу террористам в мире. Среди стран, имеющих дело с терроризмом, давно уже общеизвестно, что уступки террористам и искажения собственных законов ради наложения ограничений на граждан и общество – худший из политик. Автор, который в данном случае ищет убежище, Том Акурата, является экспертом по международным заговорам, и даже читал лекции для различных силовых структур Японии. Как друзья Японии, мы искренне желаем, чтобы она стояла на своём перед лицом террора и не допускала возникновения беспорядочной ситуации, когда один из ведущих японских авторов вынужден бежать из одной демократической страны в поисках убежища в другую. В Америке также ходили слухи, что опубликованный несколько лет назад роман о заговоре лёг в основу крупной террористической атаки, но слухи оставались слухами и относились к ним соответственно – Мы бы хотели удержать вас от необдуманного и глупого шага построения антитеррористической политики всей страны на слухах. Если вы не примете это предложение, мы вынуждены будем задуматься, считать ли Японию другом демократии». Америка и Англия объединили в этом приговоре силы, и многие демократические страны подписались под ним. Дело там и Курату было уже не просто проблемой Японии, а власть Комитета по развитию СМИ за границей Японии не выходила. Тедзука Сатоши каждый день играл свою роль комментатора в переходящем репортаже «Аккурат». подробно объясняя ситуацию. Он использовал происшествие из истории сил библиотеки, чтобы познакомить общество с темной стороной закона развитии СМИ. Наконец, правительство отменило новейший дополнительный пункт закона развитии, тот, что позволял Комитету по развитию временно задерживать писателей и мыслителей. Об отмене сообщили не только в Японии, но и по всему миру. Конечно, глупость самого принятия этого пункта по-прежнему критиковалась повсюду, но это уже другая история. Тома, которого превозносили во всем мире, принял предложение убежища британского генконсульства. Англия была особенно польщена, однако возникла проблема, как относиться к выходцу из другой демократической страны. Нужно ли его оформлять как эмигранта или как беженца? Ситуация усложнилась, но по большей части всё разрешилось в течение недели.